625-я ночь Когда же настала 625-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что невольница осталась в роще, грустя сердцем и душой, и принялась кормить своего сына, несмотря на охватившую ее крайнюю печаль и страх из-за ее одиночества. И когда она была в некий день в таком состоянии, она вдруг увидела всадников и пеших людей с соколами и охотничьими собаками». А коньях были нагружены журавлями, цаплями, иракскими гусями, нырками, водяными птицами, зверями, зайцами, газелями, дикими коровами, птенцами страуса, рысями, волками и львами. И это были арабы, которые вошли в рощу. И они увидели ту невольницу и у нее на коленях сына, которого она кормила, и приблизились к ней и спросили, ты из людей или из джиннов? — Из людей, о начальнике арабов, — ответила невольница. и охотники осведомили об этом своего предводителя, а его звали Мирдас, начальник племени Кахтан. И он выехал на охоту с пятью сотнями эмиров из своих соплеменников и родичей, и они охотились до тех пор, пока не наткнулись на эту невольницу. И когда они увидали ее, невольница рассказала им о том, что с ней случилось сначала до конца, и царь удивился ее делу, и кликнул своих соплеменников и родичей, и они охотились до тех пор, пока не достигли становища племени Кахтан. И Мирдас взял невольницу и отвел ей отдельное помещение и приставил к ней пять рабынь, чтобы служили ей, а он полюбил ее сильной любовью. И он вошел к ней и познал ее, и она понесла с первой крови, и когда кончились ее месяцы, она родила мальчика и назвала его Сахим-Аль-Лайль. И Гариб нападал на тысячу витязей, и его брат Сахим Аль-Лайль тоже. А у Мирдаса было много врагов, но его арабы были храбрее всех арабов, и все они были герои и витязи, и нельзя было греться у их огня. А в соседстве с ним жил эмир из эмиров арабов по имени Хасан Ибн Сабит, который был ему другом. И он посватался к одной из знатных женщин своего племени и пригласил всех своих товарищей, и в числе их мирдаса начальника племени Кахтан. И мирдас согласился и взял с собой 300 всадников из своего племени, и оставил 400 всадников охранять гарем, и поехал и прибыл к Хасану. И тот встретил его и посадил на самом лучшем месте. И все витязи приехали ради свадьбы, и Хасан устроил пир и веселился на своей свадьбе, а потом арабы уехали к своим жилищам. Когда мирдас подъехал к своему стану, он увидел двух убитых, И птицы парили над ними справа и слева, и сердце Мирдаса встревожилось. И он вошел в стан и встретил его Гариб, одетый в кольчугу, и поздравил с благополучием. — Что значат эти обстоятельства, о, Гариб? — спросил его Мирдас. И Гариб ответил, — Напал на нас Аль-Хамаль-Ибн-Маджид со своими людьми во главе пятисот всадников. А причиной этой стычки было вот что. У эмира Мирдаса была дочь по имени магдия лучше который не видел видящий и услышал о ней альхмаль начальник племени бенунапхаму, и он сел на коня во главе пятисот всадников и отправился к мирдасу и посватался к махдии. Но мирдас не принял его сватовства и воротился альхамаль обманувшимся. И альхамаль выслеживал мирдаса пока тот не отлучился приглашенный хасаном. И тогда альхмаль сел на коня во главе своих храбрецов напал на племя кахтан и убил множество витязей а остальные храбрецы убежали в горы а гариб и брат его выехали с сотни конных на охоту и ловлю и вернулись не прежде чем наступил полдень и они увидели что альхамаль и его люди овладели станом и тем что в нем было и захватили женщин и альхамаль захватил магхдиви дочь мирдаса и угнал ее среди пленных и когда гарип увидел это его рассудок исчез И он крикнул своему брату Сахим Аль-Лайлю, «О, сын проклятый! Он разграбил наш стан и захватил наш гарем! На врагов освободим пленных и женщин!» И Сахим с гарибом понеслись на врагов во главе сотни всадников, и гнев гариба все возрастал, и он косил головы и заставлял храбрецов пить гибель чашами. И он достиг альхамаля и увидел Махдию пленной. И тогда он понесся на аль и ударил его копьем и свалил с коня, И не наступило еще предзакатное время, как он перебил большинство врагов, а остальные убежали. Игори посвободил пленных и возвратился к палаткам, неся голову аль на копье, и он говорил такие стихи. «Я тот, кто всем известен в день сражения, и джин земной боится моей тени. Когда мечом взмахну рукой я правой, то смерть из левой быстро поражает. Мое копье, коль на него посмотрят...» Увидят там зубцы, как полумесяц. Зовусь Гарибом я храбрец в кочевье, И не боюсь, когда людей немного. И не окончил еще Гариб своих стихов, Как прибыл Мердас и увидел убитых, Над которыми парили птицы справа и слева. И улетел тогда его разум, и задрожало у него сердце, Но Гариб утешил его и поздравил с благополучием, И рассказал обо всем, что постигло стан после его отъезда. И Мирдас поблагодарил сына за то, что он сделал, и воскликнул, «Не обмануло в тебе воспитание, о Гариб!» И Мирдас расположился у себя в шатре, и начали жители Стана восхвалять Гариба, говоря, «Он и мир наш! Если бы не Гариб, никто не спасся бы в стране!» И Мирдас поблагодарил его за то, что он сделал. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.